Хуже было то, что он обманул самого себя, потому что даже в хмелю удовольствие, полученное им, было какое-то нервное, вымученное. И, наконец, он обманул Элоизу, которая увидела в этом доказательство его любви. Нужно все ей объяснить, нужно сказать ей о Натали. Сказать именно сейчас, когда по его вине она снова поверила в то, что его еще влечет к ней. Внезапно он зажег свет, нашел сигарету, холодно отметил про себя, что Элоиза очаровательна, когда волосы у нее вот так рассыпаны по подушке, и стал обдумывать, как начать свою речь. У него болела голова, он чувствовал себя разбитым, ему хотелось пить. А странно все-таки, мечтательно произнесла Элоиза, устроилась все разом. Я буду постоянной моделью ВОК благодаря этому американскому фотографу. Ты получил место, о котором мечтал, и ты совсем здоров? Ну, кто бы мог предположить это месяц назад? Знаешь, ты меня напугал. Очень напугал. Очень-очень-очень. Как всегда после любви она начинала лепетать по-детски. Прежде это умиляла Жиля, а потом стало надоедать. Теперь же Он лишь острее почувствовал угрызение совести. «Не так все просто», — сказал он хрипло. И «Я ведь еще не совсем в порядке. Как только уладится вопрос с работой, я поеду опять к сестре». «А мне все лето придется участвовать в показе моделей», — сказала она. «Но между двумя сеансами я могу к тебе приехать. Теперь есть самолет на Лемуш». «Только этого еще не хватало», — подумал Жиль. В дело вмешивался технический прогресс. «Нет, надо сейчас же ей все сказать». Но он всегда испытывал почти маниакальный ужас при одной мысли о разрыве с женщиной. «Нет, только не сегодня, только не сегодня». Впервые после приезда он внимательно посмотрел на Элоизу, увидел, как, доверчив ее взгляд, как прекрасно ее тело, такое знакомое. И тут же почувствовал, как не нужна ему теперь эта нежность, эта красота. И внезапно ему стало так жаль ее, жаль себя, жаль Натали, так жаль любовь, всякую любовь, обреченную угаснуть рано или поздно в рыданиях и сожалениях. Он поспешил уткнуться в подушку, чтобы Элоиза не увидела его слез. Она наклонилась к нему. Тебе грустно? Но ведь все устроилось. Он не ответил и выключил свет. Вытянувшись и закинув руки за голову, он вновь увидел перед собой лужайку на берегу реки, приближающуюся на тали. Он вдыхал запах травы, нагретой солнцем, видел ветви тополей, тихонько качавшихся над ним и загадочные обещания в светлых глазах Натальи